Вечеринка была в самом разгаре. Яркими снопами валил на улицу свет. В дверях дома струились вереницы людей, а изнутри неслись раскаты хохота вперемешку со звоном битого стекла и жалобным детским хныканьем. Очевидно, этой ночью семейная жизнь в доме нянюшки Як достигла своего зенита. У порога ведь мы замешкались. Может, нам не следует заходить? Робко осведомилась Маграт. Нас ведь не приглашали, к тому же бутылку мы не захватили. Мне кажется, бутылок здесь и так гораздо больше, чем нужно», — отрезала матушка. В этот миг из дверей вывалился человек, громко рыгнул, налетел на матушку и, уже произнеся «Счастливой ночью всех пустых, мадам», бросил взгляд на её лицо. На беднягу тотчас снизошла трезвость. «Мадемуазель!» Ряфнула на него матушка. «Ради всех богов! Извините!» – забормотал несчастный. Но матушка уже шагнула в дом. «Маград, не отставай!» – скомандовала она. Уровень шума грозил вот-вот преодолеть болевой порог. Нянюшка Як исправно следовала сопутствующей ночи всех пустых традиций приглашать в гости весь город от мала до велика и воздух в помещении давно превышал все допустимые нормы загрязнённости. Матушка-ветровоск лавировала в людском столпотворении, безошибочно держа курс на хриплый голос, обстоятельно разъяснявший миру, что в необразимо пёстром разнообразии обитающей здесь живности положение ёжика следует считать исключительным. Нянюшка-як восседала в кресле возле камина, держала в одной руке кружку вместимостью в кварту, а другой, с помощью сигары, дирижировала, исполнявшим припев хором. Увидев перед собой матушку, хозяйка радостно оскаблилась. «А, старая калоша!» — заорала она, перекрывая певческую вакханалию. «Знала, знала, что ты явишься! Бери стаканчик, а лучше сразу два! Как же тё, молодой Магрот, тащи сюда стул, не бойся этого жирного подлеца!» Гриба, который, свернувшись калачиком, сидел на облюбованном местечке близко близ камина, и наблюдал за ходом празднества единственным жёлтым оком, пару раз ударил по полу толстым хвостом. Матушка же продемонстрировала, как можно сохранять безукоризненную выправку, сидя в гостевом кресле. «Через минуту уходим», — сказала она, сверкнув глазами на Маград, которая потянулась было к вазе с арахисом. «Не хочется тебя отвлекать, Гита. Мы собирались только поинтересоваться» не заметила ли ты сегодня ночью кое-что. Ну, словом, кое-что, несколько часов назад. Нянюшка Як наморчила лоб. Старшенькому Дарона нашему плохо стало. Перепил отцовского пива. Представь себе, я к тебе не затем пришла, чтобы расспрашивать о старшеньком Дарона. Надеюсь, он еще не окончательно загнулся. Матушка намекая чертила в воздухе замысловатый оккультный знак, который, впрочем, не удостоился нянюшканого внимания. «Так, потом, помню, кто-то влез на стол танцевать», — продолжала она. «Ну и грохнулся прямо в тыквенную настойку наш рит Все чуть животы не надорвали». Матушка вскинула брови и поднесла палец к колбу. «Я веду с тобой разговор о явлениях другого порядка», — мрачно проговорила она. С минуту нянюшка Як молча пялилась на приятельницу. «Что, голова болит?» — осторожно предположила она. Матушка Ветровоск шумно вздохнула. «По моим наблюдениям, состояние магического поля являет чрезвычайно тревожные тенденции, которые усиливаются от часа к часу», — отчеканила она громовым голосом. На одно короткое мгновение установилась полная тишина. Взгляды всех присутствующих обратились на ведьм. Исключение составлял старшенький Дарона, который решил воспользоваться паузой для продолжения своих алкоголических изысканий. Затем два десятка бесед опомнились и вновь заструились по комнате. «Очень советую тебе подняться и выйти поговорить с нами» произнесла матушка, замечая, что поднявшийся гвал действует на нянюшку Як убаюкивающее. Они уединились в прачечной, где матушка попыталась дать по возможности внятное описание неопознанного разума. «Он обитает где-то поблизости, то ли в горах, то ли в лесах на склонах», — сообщила она. «Вообще, он какой-то необъятный». «А мне показалось, он кого-то разыскивает». — добавила Маград. — Мне он напомнил большую собаку, которая отбилась от хозяина и очень переживает. Матушка сверилась со своими впечатлениями. Кое-что совпадало. — Верно, — заключила она. — Что-то в этом роде. Очень большая собака. — И очень беспокойная, — продолжила Маград, которая рыщет и что-то вынюхивает, — сказала матушка. — И начинает сердиться кивнула Маград. «Вот именно», — произнесла матушка в перью взгляд в нянешку Як. «Ну, может, тролль какой?» — пожала плечами та и с мягким упрёком добавила. «Слушайте, меня же там ещё пинта нетронутая поджидает». «С мозгом тролля я хорошо знакома гита ответила матушка. В словах её не прозвучало вызова. «Именно размеренность, с которой они были произнесены...» Заставили нянюшку Як поколебаться. «Сейчас все вокруг поговаривают, будто ближе к пупземелью целая стая огромных троллей бродит», — медленно проговорила она. «И ещё ледяные великаны, а потом есть эти здоровенные, волосатые, как их там, живут в снегах. Но, выгляжу, не их имейте в виду». «Нет». «О-о-о!» бросила в дрожь. Она тут же напомнила себе, что ведьма обладает полной властью над собственным телом, и мурашки, побежавшие по её спине, — ничто иное, как побочный продукт её воображения. Беда была в том, что воображение у Маград было очень плодовитое. Нянюшка Як вздохнула. «Чего там долго говорить? Надо попробовать разобраться», — сказала она и сняла крышку с большого медного котла. Сама нянюшка в прачечной давным-давно не бывала, поскольку стиркой занимался выводок её невесток, невзрачных покорных тихонь, имена которых нянюшка никогда не пыталась запомнить. Как следствие, прачечная превратилась в кладовку, где хранили старые сушёные луковицы, сгоревшие кастрюли и банки с перебродившим осиным желе. Огонь под котлом не разжигали уже лет десять, кирпичи в топке облупились, а кое-где сквозь них пробились росточки папоротника. Содержимое котла оказалось густо чернильного цвета, а молва гласила, что дна у него нет вовсе. В нянюшкиных внуках постоянно подогревалась уверенность в том, что в глубинах его обитают первобытные монстры, ибо сама нянюшка была твердо убеждена. Воспитание в детях безотчетного ужаса является необходимой составляющей педагогической магии. Летом прачечная использовалась как погребок для охлаждения пива. «Ничего, всё должно получиться. Думаю, нам стоит взяться за руки и, Маград, закрой дверь». «Объясни, что ты собираешься делать?» — поинтересовалась матушка. Коль скоро они находились в гостях у нянюшки Як, то могли лишь вежливо справляться о решениях хозяйки, которые она принимала самостоятельно. «Всегда говорила и говорю, что от умной ворожбы никому хуже не будет», — ответила нянюшка. «Правда, уже тысячу лет никого не вызывала, но...» Брови матушки Ветровоск поползли навстречу друг другу. «Как это?» — испуганно проговорила Маград. «Что, прямо здесь? Для этого ведь нужен нормальный котёл, волшебный меч и, само собой, октограмма, плюс всякие пряности и ещё масса всякой всячины». Матушка-ветровозг и нянюшка-як переглянулись. «Она не виновата», — объяснила матушка. «Это всё гемары, что она без конца покупает». Она обернулась к Маград. «Запомни, тебе это всё не нужно. Главное здесь — головология». Взгляд матушки скользнул по стенам прачечной. «Учись использовать то, что под рукой». И, подняв побелевшую от старости медную толкушку, она несколько раз задумчиво подбросила её в руке. «Мы молим и заклинаем тебя чарами!» Матушка помедлила. «Этой палки-мешалки, какой жуткой и острой!» Содержимое котла пошло мелкой рябью. «Узри же, как рассеем мы в твою честь!» Магрот вздохнула. «Довольно старую стиральную соду и мыльную крошку». «Нянюшка, честное слово, я положительно убеждена в том...» «Так, всё, тихо. Гита, теперь ты». «Взываю к тебе и увещеваю тебя явиться этой лысой щёткой искусства и стиральной доской защиты», произнесла нянюшка Яг, размахивая обоими предметами. В устройстве для отжимки белья надобности не возникло. «Прямота и честность намерений — это очень важно, — жалобно пискнула Маград. — Но ведь нельзя же! — Послушай-ка, что я тебе скажу, девочка моя, — перебила матушка. — На всю твою показуху демонам сто раз наплевать. Значение имеет только направление твоей мысли. Всё, займёмся делом. Маград быстро попыталась убедить себя, что затхлый обмылок щёлока является некой редчайшей смесью, благоухающей как... Эм... Как химиям, что ли? Или еще какой-то диковиной, доставленной сюда из далекого клатча. Усилие не принесло результатов. Одни боги ведают, какая порода демонов откликается на столь сумасбродный вызов. Матушка, впрочем, также была не в восторге от происходящего. Демоны ее не очень-то и пугали, а вся эта кутерьма с заклинаниями и прачечной утварью слишком уж напоминала излюбленную возню волшебников. Потворство нечисти, присмыкаться еще перед ней, демоны так и так заявятся, стоит только позвать. И все же правила внутреннего устава гласили, что выбор формы вызова остается за ведьмой хозяйкой, а нянюшка Як, судя по всему, ничего не имела против демонов, особенно мужского пола. Таким образом, в данную минуту матушка, изумляет сама себе, то приманивала, то пугала обитателя иных миров с помощью какой-то белевой палки. Вода в котле забурлила, потом внезапно улеглась, и, наконец, проделав видимое усилие, с пенистым выхлопом взбугрилась головой. Маграт выронила обмылок. Голова эта была бы даже привлекательной, если бы не некая жестокость в разрезе глаз и хищность в изгибе носа. Хотя красота, безусловно, тоже здесь присутствовала чему, впрочем, удивляться не приходилось. Поскольку на эту сторону реальности демоны посылают лишь свои образы, они не ленятся кое в чем эти образы приукрасить. В неверном лунном сиянии кожа головы лоснилась вороным блеском. «Слушаю», — произнес демон. «Э, кто?» — не особенно церемонясь, поинтересовалась матушка. Голова повернулась вокруг оси и уставилась на нее в упор. «На твоём наречии моё имя непроизносимо «женщина». «Это уж я как-нибудь сама решу», — уведомила его матушка. «И запомни, я тебе не «женщина». «Как угодно. Меня зовут Выкысрт Халтужилвелплкц», — не без удовольствия сообщил демон. «Слушай, а где ты был, когда гласные раздавали? За дверью стоял?» — спросила нянюшка Як. «Ну, господин...» Матушка на мгновение замешкалась, но тут же собралась. «Вокосрт, хлжовотолплакоц!» «Тебя, как я понимаю, не терпится узнать, зачем мы побеспокоили тебя посреди ночи!» «Ты изъясняешься не по правилам! Говорить нужно так!» «Заткнись и не перечь! Предупреждаю! У нас найдётся и меч искусства, и актограмма защиты!» «Мне-то что? Я спорить не буду!» «Только мне лично кажется...» что они больше смахивают на стиральную доску и палку для белья», — хихикнул демон. Матушка покосилась по сторонам. В углу прачечной были свалены щепы для растопки, а рядом, ближе к печи, стояли огромные козлы. Матушка устремила на демона немигающий взор и, что было силы, саданула своей деревяшкой по козлам. Воцарившаяся вслед за тем тишина была нарушена столкновением обеих частей рассечённых пополам козел, которые в следующее мгновение рухнули на груду щепы. Лицо демона осталось бесстрастным. «Вам позволено задать три вопроса», — сообщил он. «Скажи, не творится ли в королевстве что-нибудь необычное?» — спросила матушка. Демон крепко задумался. «И что, без фокусов, — предупредила матушка, — иначе тоже получишь щёткой». «Ты имеешь в виду более необычное, чем обычно?» «Ты давай отвечай!» — прикрикнула нянюшка Яг. «У меня уже ноги начали мёрзнуть!» «Нет, ничего такого не происходит». «А вот нам кажется, что...» — вступила была Маград. «Стоп, стоп!» — перебила матушка. С минуту губы ее беззвучно шевелились. У демонов есть черта, роднящая их с джиннами и преподавателями философии. Если формулировка вашего вопроса будет содержать хоть малую вероятность привратного толкования, они не замедлят выдать вам абсолютно точный, но совершенно невразумительный ответ. Не творится ли в королевстве то, чего раньше здесь не творилось? Наконец отважилась она. «Нет». По традиции, демону можно было задать только три вопроса, и не одним больше. Матушка собралась мыслями, чтобы последний вопрос не оставил отвечающему пространство для манёвра, но вдруг решила, что избрала неправильную тактику. «Что вообще за чертовщина у нас творится?» Подбирая каждое слово», — промолвила матушка. «И только посмей ещё раз извернуться» тут же вскипячу прямо в этом котле». Лицо демона вытянулось. Новизна подхода поставила его в тупик. «Маград, окажи милость, кинь сюда пару поленьев». «Я заявляю решительный протест!» — заорал демон, правда без особого пыла. «Что ж, времени возиться с тобой у нас нет. Кроме того, уже поздно», — сказала матушка. «Это волшебники любят слава славоблудием заниматься». А у нас тут свои методы. И своя кухня, — намекнула на возможный исход нянюшка Як. Войдите в моё положение, — протянул демон едва не от ужаса. Я не имею права на добровольное предоставление информации. Не я же правила выдумывал. Маград, пошарь на верхней полочке, там, где банка стояла с остатками керосина, — попросила нянюшка Як. Ладно, ладно, если я вам сейчас кое-что расскажу, «Я внимательно тебя слушаю», — подбодрила его матушка. «Вы меня не выдадите», — жалобно закончил демон. «Всё строго между нами», — пообещала она. «Скорее проглотим языки», — встряла Магрот. «Ничего нового и необычного в королевстве не происходит», — произнёс демон. «Но земля здесь проснулась». «И что это значит?» — удивилась матушка. «Земля несчастлива! Ей нужен король, который о ней заботится!» «А откуда?» — заговорила было Маград, но матушка жестом заставила её умолкнуть. «И народ здесь ни при чём», — уточнила она. Лоснящаяся голова кивнула. «Значит, вот как!» «Но что?» — ступила была нянюшка Як, однако матушка приложила палец к губам, повернулась и подошла к окну прачечной запылённому, увитому паутиной захоронению мотыльковых крылышек и издохших прошлым летом мух. Сочащаяся через налить мутное марево извещала о том, что вопреки всем здравым ожиданиям, на дворе занимается рассвет. Может, ты всё-таки объяснишь нам, почему это происходит? спросила она, не оборачиваясь. Ведь она прощупала все источники разума в этой стране, и находилась под сильным впечатлением. «Да я же всего-навсего демон, откуда мне знать? То, что есть, я сказал, а почему да как, нам не говорят!» «Ясно. Могу я теперь уйти?» «М? -м, -м пожалуйста!» Матушка встряхнулась. «А, ну да, конечно. Вали!» Рассеянно махнула рукой она. «Спасибо тебе!» Однако голова даже не шелохнулась. Она вдумчиво торчала на месте, уподобляясь гостиничному портье, который поднял на десятый этаж по лестницам пятнадцать здоровенных саквояжей, показал каждому вновь прибывшему, где находится ванная, взбил все подушки и проверил, что шторы он расправил повсюду. «Может, спровадите меня по старинному обычаю?» — взмолился он как только осознал, что понимания он здесь не дождётся. «Как-как?» — нахмурилась матушка, которая успела снова погрузиться в раздумья. «Буду вам премного обязан, если вы изгоните меня по всем правилам. Вали, как-то маловато будет». «А, что ж, если ты так хочешь. Маград!» «Да?» — испуганно отозвалась та. Матушка бросила ей в руки свой меч искусства. «Сделаешь всё как надо, хорошо?» Маград, ухватив палку за ту её часть, которую матушка нарекла рукоятью, улыбнулась и ответила, «Конечно». «Так, минутку, ага, изыди, изыди, исчадья зла, кань в бездонную бездну!» Довольно ухмыляясь, голова поворачивалась из стороны в сторону, словно грелась на солнышке. Потом она расплылась, смешалась с водой. Так оплывает в пламени свечи расплавленный воск. И, уже наполовину захлебнувшись, издала прощальный презрительный клич. Свалил!